Глава 34. В небе над провинцией Сычуань. Джон сидел, прислонясь к переборке высотного самолета-разведчика 2 s 2 и откинув назад голову. Было почти 11 вечера. Мерно рокотали двигатели. Машина была полностью выкрашена черным, как при всяком наблюдательном полете. Однако сегодняшний рейс не был заурядной разведкой. Смит надел обычный черный рабочий костюм и кобуру с укрепил на поясе. Рядом лежал на готове черный герметичный костюм. Смиту предстояло прыгнуть с высоты 9000 метров, и костюм был необходим. Он совершил сотни прыжков, но так высоко забрался впервые и, откровенно говоря, в последний раз прыгал довольно давно. На авианосце его проинструктировали и подсказали несколько полезных приемов. Смита снабдили кислородным аппаратом, поскольку он должен был раскрыть парашют на высоте трех километров. Там, куда ему предстояло прыгнуть, не было войны. Во всяком случае, там не стреляли, на земле его никто не поджидал и не собирался за ним следить, по крайней мере, теоретически. Зону высадки тщательно выбрали на основании спутниковых снимков, сделанных не более суток назад. Ожидались умеренный вечер и довольно удачный характер облачности. Были предприняты всевозможные технические меры предосторожности. Теперь только от Смита зависело, сумеет ли он настроиться психологически. Он продумал каждый свой шаг, выявляя возможные ошибки из-за человеческого фактора и другие непредвиденные трудности. Чтобы не затекли мышцы, он время от времени шевелил руками и ногами. В салоне появился один из членов экипажа. «Время, полковник». — Надевайте костюм. — Сколько еще? — Десять минут. Капитан велел передать вам, что, похоже, все в порядке. Луна взойдет лишь через пару часов. Погода устойчивая, нас не засекли. Как говорится, тишь да гладь. Я еще вернусь, чтобы помочь вам проверить оборудование и дать последние напутствия. — Когда будете прыгать, — — Не вздумайте подскочить вверх. Хвостовое оперение нарубит вас кусочками, словно зелень для салата. Пилот ушел, улыбаясь собственной шутке. Джон не смеялся. Он прикрепил автомат «Хеклер и Кош МП-5К» к трем кольцам на ремне, который крест-накрест опоясывал его грудь и покрыл лицо черными разводами, стараясь не прикасаться к кранам. Он с трудом втиснулся в гермокостюм, натянул перчатки и застегнул молнии. Надев поверх костюма подвесную систему, он прицепил к ней два парашюта, кислородный аппарат, высотомер, прибор спутниковой системы ориентации и другое оборудование. Смит вспотел и чувствовал себя так, будто весит полтонны. Он мельком подумал о том, что солдат в полной боевой выкладке носит на себе еще больше. И ответил на свой невысказанный вопрос ⁇ Иначе нельзя ⁇ Он прекрасно помнил те времена, когда сам был солдатом. Он закончил подготовку, взмокшие и неуклюжие от тяжести надеясь, что ожидание не затянется надолго. Ему было очень неудобно, и он хотел, чтобы все это как можно быстрее закончилось — прыгнуть и приземлиться. Он предпочел бы тягостному ожиданию все, что угодно, даже темную пустоту за бортом самолета. Пора. В салон вернулся тот же пилот. Он проверил, Крепко ли затянуты ремни? Хорошо ли закреплено оснащение и работает ли аппаратура? В конце концов он хлопнул Джона по спине. Начинайте дышать кислородом из своих баллонов. Следите за той лампой впереди. Как только она замигает, открывайте люк. Удачи! Джон кивнул и повернулся к лампе. Сосредоточив на ней взгляд, он почувствовал, что в салоне падает давление. Как только лампа замигала, он распахнул люк. Непроглядная тьма начала засасывать Смита, и его на мгновение охватила нерешительность. Потом он вспомнил слова отца, которые тот сказал ему много лет назад. «Мы все смертны». Поэтому гораздо лучше прожить свою жизнь в настоящем, чем оглядываться в прошлое, жалея о том, что ты упустил. Он прыгнул. Вашингтон, Округ, Колумбия. В столице США близился полдень, и президент работал за своим столом в овальном кабинете. Он выслушивал и обсуждал с офицерами Комитета Объединенных Штабов. Вероятные варианты развития событий от выступления Китая против Тайваня с целью демонстрации силы до полномасштабного вторжения на остров и казавшегося немысливым ядерного удара материкового Китая по Америке. Костилья думал о войне, о том, что это такое, пытаться одолеть страну с населением в 1,3 миллиарда человек плюс-минус несколько миллионов, смерть, либо рождение которых не было зафиксировано китайцами. Подумав о ядерных ракетах, президент почувствовал себя так, словно он теряет контроль над ситуацией. Одно дело противостоять маленьким, плохо вооруженным странам, либо террористам, американским или зарубежным, которые могли погубить тысячи людей, И совсем другое — воевать с Китаем, который обладал неограниченными возможностями для массового уничтожения. Кастильо понимал, что Китай хочет войны не больше, чем он сам. Но велика ли разница между капитаном подлодки, который в ярости готов выпустить торпеду по кораблю, и разгневанным твердолобым консерватором из высших эшелонов власти — который держит палец на ядерной кнопке. Послышался негромкий стук в дверь. Потом в кабинет просунулась голова Джерми. «Фред Клейн, сэр!» «Пригласи его, Джерми!» Клейн вошел с видом взволнованного посетителя, с нетерпением ждущего встречи, но робкого. Они скостили, дождались ухода Джерми. «Почему-то мне кажется, что ты принес как добрые, так и дурные вести», — сказал президент. «Вероятно, от того, что так и есть». «Хорошо, начиная с добрых. У меня сегодня тяжелый день». Крейнс сутулился в кресле, перебирая события в уме. Полковник Смит жив и здоров. На сцене вновь появилась копия подлинника декларации, которую нам пытался доставить Мандраган. Президент рывком выпрямился. «Вы добыли декларацию? Сколько времени потребуется, чтобы привести ее сюда?» «Теперь о плохих новостях». «Документ все еще в Китае». Клейн пересказал доклад Джона о том, как его схватили о побеге и о телефонном звонке Ликоню. Смит был вынужден сообщить сотрудникам ЦРУ о том, что работает на Белый дом, но не более того. О прикрытии «один» не было сказано ни слова. Он представился агентом, который выполняет особое разовое задание. «Прекрасно!» — нехотя отозвался Кастиле, и поморщился. Итак, теперь нам точно известно, что всю эту кашу заварил Ральф Макдермид. Но это ничуть не уменьшает опасность, которую представляет Эмперс. Вы правы, сэр. Без декларации нам грозит война. Ты говоришь, Лекюньо встречается с людьми Макдермеда в Дацу завтра утром? «Нет, сэр. Послезавтра утром». «Это лишь еще обостряет ситуацию». Президент посмотрел на часы. «По словам Броуза, в нашем распоряжении осталось максимум двое суток». «Наши войска готовятся к боевой тревоге. Какие меры предпринимаются для розыска в декларации?» В настоящий момент полковник Смит возвращается в Китай. Он знает Ли Конью в лицо, а она, в свою очередь, знает Смита и кто он такой. Возможно, Ли Конью согласится заключить с ним сделку в обмен на политическое убежище в Штатах. Он уже в пути? Но ведь ты сказал, что встреча состоится послезавтра? Произошло кое-что еще... Я отправил его на сутки раньше. Президент едва не взорвался. — Кое-что еще? Чтобы отвлечь себя от поисков декларации, должно было произойти что-то из ряда вон выходящее. Клейн сохранял спокойствие. — Речь идет о вашем отце, Сэм, и я отнюдь не отвлекся. У нас возникло затруднение, и я решил, что Смит сумеет уладить его и заодно получить декларацию. Мой отец. У костили возникла тяжесть в желудке. Какое затруднение? Мне сообщили из колонии, что его перевозят оттуда завтра утром по местному времени. Наш информатор, не знает, с какой целью, Но как только Тейра увезут, наши шансы освободить его в ближайшее время значительно уменьшатся. Моя группа не успеет туда в срок, поэтому я разработал другой план. Беда лишь в том, что этот план опаснее. Одно хорошо. ликоню выбрала для встречи место, которое делает спасение Тейра менее рискованным. Я отправил Смита на день раньше и тем самым повысил наши шансы на успех. Президент встревожился. Но только не за счет нашей главной задачи, Фред. Ни в коем случае. Ты ведь нас знаешь. Тебя — да. В Смите я не так уверен. Он отправился в одиночку? Он будет там не один, сэр. Но не думаю, что вам следует знать подробности. Будет много обвинений в наш адрес, и вам придется их опровергать. Расскажи все, что считаешь возможным. Внутри колонии действуют Киавелли и Организация политических заключенных. За ее пределами Смит. И некая группа поддержки, о которой я уже говорил, вам лучше не знать. Тем более, что эти люди уже помогали Смиту. Я скормил им немало долларов. И если не случится ничего непредвиденного, у нас будет хороший шанс вызвать Тейера. Капитан Кевелли доставит его до ближайшей границы, а Смит и остальные тем временем отправиться к спящему Будди и устроить там засаду. Президента не оставляли сомнения. — Хорошо. У Смита есть место, где он сможет прятаться весь завтрашний день? — Да, сэр. Несколько секунд президент сидел, кивая и думая о чем-то своем. — Что, если вся эта история — обман? — Западня. Что, если никаких незаконных химикатов не существует? Судя по имеющимся у нас данным, это маловероятно. Но возможно? В разведке и международной политике не бывает ничего невозможного. Во всяком случае, пока всем заправляют люди. Мысли президента по-прежнему витали вдали, от овального кабинета. «Нужно быть самовлюбленным слепцом, чтобы пожелать такую работу». Он посмотрел наклеено. «Я благодарен за все, что делаете вы со Смитом. Вам нелегко, и, думаю, будет еще труднее. В нашем распоряжении максимум 48 часов, а Китай так далеко». Знаю, мы справимся. Президент рассеянно провел рукой по пиджаку. Под дорогой тканью его ладонь нащупала бумажник. Перед мысленным взором Кастили возник улыбающийся мужчина в лихо заломленной шляпе. В его глазах костили чудился какой-то вопрос. Он очень хотел узнать, какой именно но все же заставил себя отвлечься от мысли об этом человеке. В небе над провинцией Сычуань Самолет в считанные мгновения исчез из виду, и если бы не удары воздуха, христавшего по щекам, Смиту могло показаться, что он неподвижно парит в пространстве. Тем не менее, он понимал, что падает, С огромной скоростью, около 200 км в час, ему требовалось определить высоту и свой курс. Преодолевая сопротивление воздуха и силу тяготения, он поднял правую руку и посмотрел на жидкокристаллические индикаторы альтиметра и системы ориентации. Он находился на высоте 6000 метров, и летел в нужном направлении. Полное безветрие было его лучшим союзником. К счастью, этот прыжок не был высокоточным, хотя лишь в нескольких километрах от зоны высадки начинались горы. Чтобы открыть парашют в нужный момент, Смит должен был, не отрываясь, следить за альтиметром. Пока ветер оставался слабым, Он падал под нужным углом, и его траектория заканчивалась в мертвой точке. «Неудачный выбор слов», — подумал Смит. «Правильно было бы назвать место приземления целью». Парение на воздушной подушке создавало у него ощущение едва ли не эйфории. Внезапно индикатор системы ориентации замигал, сигнализируя, что он сбился с курса. Стиснув зубы, Джон принял другую позу и совершил плавный поворот. Индикатор перестал мигать. Успокоившись, Смит уже хотел проверить альтиметр, когда его запястье ощутило вибрацию. Это был сигнал о приближении к критической высоты. Если бы он опустился ниже, было бы поздно открывать купол. Сердце Смита забилось чаще. Он принял вертикальное положение и дернул кольцо. Коротко прошуршал раскрывающийся купол. Смит с надеждой посмотрел вверх, и внезапно стропы туго натянулись. Парашют раскрылся, подвесная система выдержала, и он лег на курс. Все звуки исчезли. Смит выпустил кольцо. Он покачнулся и начал плавно снижаться. Черный купол трепетал над его головой. Компас показывал небольшое отклонение от нужной траектории. Смит выправил ее, потянув за стропы управления. Ими следовало действовать очень осторожно, иначе купол мог схлопнуться. Заняв правильный курс, Смит посмотрел вниз и увидел, что огни находятся ближе, чем он рассчитывал. Обычное явление. Парашютисту кажется, что земля мчится навстречу быстрее, чем можно ожидать, поскольку при падении вертикальная скорость не ощущается. Он вновь посмотрел вниз. Свет лился из окон домов, разбросанных тут и там небольшими скоплениями. В центре была темнота, огромное черное пятно. Это и был район назначения. Смит вознес хвалу небесам за безветренную погоду, мысленно поблагодарив моряков, которые снабдили его спутниковыми картами окрестностей отцу, и рассчитали параметры прыжка. Он сбросил с себя все лишнее. Кислородный баллон, перчатки... Прыжковый шлем, однако земля, которая неслась ему навстречу, все еще оставалась невидимой. Он с тревогой посмотрел на альтиметр 30 метров, несколько секунд до приземления. Разглядев наконец землю, вспаханное поле, как и было обещано, Смит внезапно почувствовал себя намного увереннее. Он точно знал, что должен сделать. Он расслабился, раздвинул ноги, согнул колени, и его ступни зарылись в мягкую почву. По телу Смита пробежала волна топой боли, последствия утреннего избиения. Заставив себя забыть о ней, он чуть-чуть подпрыгнул, запрокинулся назад и, обретя равновесие, выпрямился. Купол беззвучно опустился на землю за его спиной. Смит совершил посадку почти в центре поля. Он напряг слух. Вокруг не было ни души. Он улавливал тихие стрекот и жужжания насекомых, но звука моторов слышно не было. Неподалеку отсюда проходило шоссе чунтин Ченду. но в этот поздний час на нем почти не было машин. Поодаль в темноте смутно виднелись черные стволы деревьев, похожие на часовых. Смит торопливо снял приборы и ремни, стянул гидрокостюм, свернул парашют и с помощью лопатки закопал все в землю оставив только систему ориентирования. Он уже закончил маскировать тайник, когда издалека донёсся чуть слышный металлический звук, как будто два крохотных кусочка металла ударились друг от друга. Смит замер, напрягаясь всем телом и вслушиваясь. Прошла минута, другая, звук не повторялся. Он отцепил автомат, снял ремень, на котором тот держался во время прыжка, и повесил оружие на плечо. Потом он выкопал яму меньшего размера, положил туда лопатку и ремень и засыпал их руками. Отряхнув ладони от земли, Смит снял автомат с плеча, определил по компасу направление движения и повесил его на пояс. Покончив со снаряжением, он зашагал по полю к деревьям, которые черными расплывчатыми силуэтами выделялись на фоне более светлого ночного неба. По своему обыкновению он внимательно осматривался по сторонам, следил за горизонтом и далекими огнями. Через две минуты ему почудилось движение на краю рощи. Еще через тридцать секунд он упал плашмя, обеими руками держа автомат. Потом он снял с пояса бинокль ночного видения, поднес его к глазам и осмотрел деревья. За ними стояло здание. Это мог оказаться сарай, коттедж или дом. В зеленом свечении бинокля он выглядел смутно, И определить точнее было невозможно. Смиту показалось, что он видит крытую повозку и двухколесную тележку. Ничто не шевелилось. Смит не заметил ни собак, ни коров. Тем не менее, что-то привлекло его внимание. Но теперь это что-то исчезло. Он выждал еще две минуты и вновь повесил бинокль на ремень. Еще раз, сверившись со светящимся индикатором системы ориентации, он поднялся на ноги и отправился в путь. Вновь послышался металлический звук. У Смита перехватило горло. Теперь он точно определил, что это было. Щелчок с водимого пистолетного курка. Смит прибавил шаг. Его чувства обострились до предела. Внезапно его окружили тени. У теней было оружие, и все они целились в Смита. Он пригнулся и стиснул автомат, готовясь к решительным действиям. «На вашем месте я бы этого не делал. Мои парни нервничают». Темные фигуры зашевелились. Их лица были вымазаны черным, но вместо военной формы эти люди носили мешковатую одежду и плотно облегающие шерстяные шапочки. В тот же миг Смит узнал голос, который обращался к нему на безупречном английском. Тени расступились, и из-за их спин вышел говоривший. Человек по имени Фред Клейн сказал что вам требуется помощь. Асгар Махмуд улыбнулся, и в темноте сверкнули его губы. На его плече висел все тот же старый АК-74. Он протянул руку и шагнул к Смиту. — Рад вновь встретиться с вами. Джон ответил на его рукопожатие, и уйгуры придвинулись к нему, загораживая своими телами, и бдительно оглядываясь по сторонам. «Ради всего святого, дружище!» Асгар приподнял брови. «Ваше лицо похоже на отбивную. Что с вами стряслось?»